Отнекиваться, приказал погрузить гравициклы на бронетранспортер и сам полез в машину. Еще какие? Пускай зверья тут действительно мало, но в горах даже суслик способен доставить немалые проблемы. Судя по тону их хмурому взгляду, Ивар насчет сусликов не шутил. Кстати, где вы нашли Бира? Мы несколько раз пытались выследить его. Уж больно нагло он лез на нас в первые дни, но ему каждый раз удавалось уходить целым. — Вы про оранжевого медведя? Ему просто не посчастливилось оказаться на моей территории, — улыбнулся я. — Ну, раз он ваш старый знакомец, то хотел бы преподнести этого зверя в знак зарождающихся добрососедских взаимоотношений. Ха-ха, бедняги, видимо, просто не сообщили, что на землях сменился хозяин. Медвежий куратор, похоже, проспал. Думаю, отец будет рад ответить этого места. Тем более, эта тварь умудрилась повредить его любимый вездеход хотнул Кембл, ударив себя по колену. Странные жесты для аристократа. Понятно, что он младший сын из обедневшего рода. Но все же какие-никакие манеры даже ему должны прививать. С другой стороны, может, я просто тень на плетень нагоняю? В целом, парень производил приятное впечатление своим поведением. Настоящий воин, разве что видно была нехватка опыта. Впрочем, это поправимо. Месяц-другой он изрядно заматереет. Первые признаки этого я уже увидел. Наверное, именно такие еще гибкие, не закостеневшие и готовые учиться нужны здесь и сейчас для успешного покорения планеты. Надеюсь, его отец будет не сильно отличаться от него. А здесь у нас небольшие теплицы. Тем временем Ивар начал экскурсию, показывая на мониторе явно закрепленном спешке. Видимо, для нас старались окрестности. Планируем выращивать зерновые мы если заглянете к нам через месяцок, мы вгостим нашим знаменитым караннаханом и пивом». «Звучит заманчиво», — кивнул я, мысленно ставя себе зарубку узнать, что такое караннахан до того, как появлюсь здесь в следующий раз. «А то, может, это какая-нибудь гадость наподобие сюрстрёминга. Провал такую в бытность студентам, после чего стал относиться с подозрением к любой еде, в названии которой присутствовало больше восьми букв. И уж больно мне не понравился национальный деликатес, который мой сокурсник называл «квашеной селедкой». А по мне, судя по запаху, она была не квашеная, а попросту тухлой. Конвой тем временем стремительно приближался к замку, и я все больше проникал с уважением к этому роду. Несмотря на неудачную посадку и возникшие трудности, они не опустили руки, постепенно восстанавливая и даже расширяя базу. То тут, то там я видел уставших, но не унывающих людей, которые, несмотря на устаревшую технику, которую техника языки 2 поворачивался называть, по кирпичику возводили свой новый дом. Проезжая меж скал, обратил внимание, как на отвесных стенах группа мужчин в рабочих экзоскелетах монтирует огромные металлические балки. Мысленно достроив конструкцию, получил огромные ворота, способные остановить маленькую армию одним своим внешним видом. «Уже представили, как впечатляюще будет смотреться, да?» — спросил парень, довольный произведенным эффектом. «Наш род всегда славился умением обороняться, хотя и в нападении нам равных нет». От скромности Ивар точно не умрет. Впрочем, по доступной мне информации, его словах была истина. Просто уж слишком часто им не везло с выбором стороны. Впрочем, не мне и моему роду их в этом упрекать» на той стороне ущелья так понимаю то же самое уточнил я больше чтобы поддержать разговор так как ответ и без того был очевиден в это же время в моей голове крутилось множество мыслей если они сходились в одном с кэмбалами нужно будет либо заключить союз либо уничтожать в ближайшее время расположение замка могло сыграть мне на руку при заключении союза так как именно Кэмпбеллам придется встретиться с врагами, если те соберутся добраться до меня. Горная гряда в других местах была непроходима, а воздух при наличии нормального ПВО в нынешних реалиях проблемы не был. А вот если Кэмпбелл и другую сторону? Я не бездушный убийца, и всегда предпочитаю дипломатию, схватки, но слишком многие дворяне при упоминании моего рода предпочитали столкновение разговором. А рисковать я не имел права. Что ж, тем интереснее будет переговорить с патриархом. А тут что произошло? Отвлекшись от размышлений, указал на огромную выемку в земле. Аномалия! Станцию связи как корова языком слезала. Ее и трех дежурных, что остались внутри на время бури. С горечью в голосе сказал юноша. но если он вам переглянулись, вот и очередная закономерность. Нужно будет, когда вернемся на черепаху, продумать вопрос о возможности спрятать антенны под землю на случай очередной бури. Тем временем машина остановилась. Ивар, распахнув люк, первым выскочил наружу. И как только мы с наставником выбрали след за ним, принял горделивую позу и громко произнес. «Уважаемый Игорь Владиславович, добро пожаловать в Нью-Кэмпбелл!» Позади его широкой спины возвышались натуральные каменные стены вынурнувший как будто бы из седой старины. Чуть подальше виднелась арка ворот, в верхней точки которой свисало полотнище с гербом Кэмпбеллов. «Если сейчас оттуда появятся кавалькада рыцарей в доспехах, я даже не удивлюсь», — тихо произнес наставник. Но Ивар прекрасно это расслышал и рассмеялся. «Мы, конечно, чтим древние традиции, но не настолько». «Следуйте за мной. Отец вот-вот должен прибыть. Ваших людей разместят должным образом, а я пока устрою вам небольшую экскурсию по нашему замку». Повернувшись к нам спиной, парень широкими шагами направился через ворота. Экскурсия вышла небольшой, но занимательной. Постройки внутри оборонительных стен меньше всего походили на современные их я вдостально насмотрелся на обжитых планетах. Узкие улочки с невысокими одна-двухэтажными домами, с возвышающимися над ними башнями, произвели на меня неизгладимое впечатление. Понятно, что под внешней псевдо-старинной шелухой была современная начинка, но об этом я старался не задумываться, наслаждаясь прогулкой. А вот и сердце нашего городка. Покончив с экскурсией, Ивар привел нас к возвышающимся над всей базой донжону. Семиэтажная башня, как и все остальное Кемболов, была стилизована под старину, но я отметил довольно современные радиолокационные системы и, если правильно различил очертания, частично скрытые защитными кожухами. Тут располагалось то самое ПВО, о котором я совсем недавно думал. «Прошу, проходите!» Поднявшись на второй этаж башни, Ивар распахнул тяжелую дверь, и мы очутились в большом обеденном зале под потолком которого ярко горели светильники, стилизованные под факелы. Стены же украшали многочисленные гобелены, на которых были изображены сцены из прошлого рода. Стоит ли говорить, что почти на них всех изображались моменты сражений, в которых участвовали Кемболы. В изголовье длинного стола, занимавшего большую часть зала и заставленного в основном едой, как я успел заметить, привезенной собой со станции, располагалось огромное кресло, которое без преувеличения можно было назвать троном. При нашем появлении сидевший на нем мужчина, облаченный в дорогую одежду, медленно поднялся и, не сводя оценивающего взгляда, двинулся навстречу. «Уважаемый Игорь Владиславович, рад вас приветствовать в нашей скромной обители!» «Дуглас Кэмпбелл», а это был, несомненно, он. Выглядел для своих 60 лет довольно молодо и в чем-то походил на наставника. Такой же крупный и жесткий на вид. Разве вот только порой в его глазах мелькала искра хитрости, так свойственная людям, вынужденным вариться долгие годы в высшем обществе? — Мое почтение, сэр Дуглас! — остановившись, я слегка поклонился, как младший более старшему. — Приятно видеть, что не вся молодежь еще забыла правила приличия. Особенно в таком диком месте. «Прошу к столу!» Резко развернувшись, он направился к своему трону. А Ивар, следуя за нами, ненавязчиво показывал, куда нам с наставником усесться. Стоило всем расположиться за столом, как раздался гонг. И в зал внесли огромный поднос с горой мяса, выложенный в форме медведя. Оно как бы намекает, чье это мясо. Бедолага-медведь явно не предполагал, что его день закончится именно так. И медведь, на удивление, оказался вкусным. «Вы даже не подозреваете, как порадовали старика, притащив этого гада ко мне на стол». Прожевав огромный кусок мяса, Кэмббл-старший поднял пустой кубок, в который тут же полилось вино. Девушки, обслуживающие наше застолье, были не только красивые, но и расторопные. Вот только уже через полчаса нашей неторопливой трапезы, за время которой мы обсудили высадку, и плавно переходили к действительно важным темам, я понял, что не все из них действительно служанки. Как минимум четверо из семерых были удивительно схожи между собой, что определенно выдавало их родственную связь. Да и одежда. Все они были облачены в красивые национальные костюмы, подчеркивающие изящные фигурки. Вот только когда я якобы ненароком задел рукав улыбающейся черновокой брюнетки, почувствовал металлизированную ткань больше подходящую сверхлегкому доспеху, чем простой одежде. Да и взгляды, которые я периодически замечал от самой старшей из них, обслуживавшую самого Дугласа кэмбола, мало походили на простой интерес или тем более заигрывание. Встретившись в очередной раз с ней глазами, слегка кивнул и приподнял бокал. На ее лице промелькнула тень непонятной эмоции, но она тут же пропала. Что ж, хотят играть в игры, их право. Естественно, пока это идет мне на пользу. «Так, говорите, у вас полно комплектующих техники!» Наконец-то перешел к сути нашего визита был старший «И вы готовы поставлять нам свежее мясо?» «Именно», — кивнул я, переводя на него взгляд. «В принципе, как вы знаете, техники у нас не густо, а запчастей мы взяли много. Да и у Уилсонов их было немало. Так что, думаю, в обмен на руду мы будем готовы их предоставить. И зверья мы за последние дни выбили немало. Так что и с этим проблем не будет. Звучит просто отлично. Вот только, боюсь, руду на обмен мы сможем организовать не раньше, чем через пять 7 дней. Все же, Игорь, вы должны понимать, что в первую очередь я должен обезопасить своих людей. И возвести укрепление. Немного расстроенно ответил патриарх. Он был готов выменить образцы зерновых культур. И даже какое-никакое оружие. Лишь бы поскорее получить запчасти и нормальное мясо, а не ту гадость, что они прихватили с орбитала. Вот только у меня все это и без них было. И данный факт его сильно огорчал. Что ж, тогда, думаю, у меня есть предложение, которое сможет вас обрадовать. Я задумчиво посмотрел настоящую за ним служанку. Сколько ей может быть лет? Выглядела она молодо. Вот только эти едва заметные морщинки вокруг глаз и руки. Лет сорок, может, чуть меньше. «И что же именно?» Немного напрягся Кэмпбелл. «Я уже завтра могу направить к вам первый конвой с требуемым». Кэмбл и не терпит подачек», — слегка повысил тон патриарх. Вот только смотрел я не на него, а все на ту же служанку, чья рука почти незаметно коснулась локтя мужчины. «Что там люди говорят? За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина». «А никто и не произносил подобное», — продолжил я, не обращая внимания, на да начинающий сгущаться в мужчине эфир. «Это наша предоплата за руду. Плюс после того, как добыча у вас станет на поток, накиньте процентов пять сверху. Он не откажется, не сможет. Все же я не зря согласился прогуляться с Иваром по городу. Как бы они не храбрились, но ситуация у них была сложная. А мне данная услуга почти ничего не стоила, даже наоборот. Скоро возобновится охота, и нужно как можно скорее освобождать склады». «Хм, прошу извинить меня за горячность». Слегка извиняющимся, в рамках этикета, тоном, произнес Кэмпбелл. «Это благородный жест с вашей стороны, и мы не можем оставить его без ответа. Мы увеличим количество руды на 15% при обмене. Не буду спорить со старшими, тем более, когда это выгодно обеим сторонам». Улыбнулся я, поднимая бокал. Ко мне тут же подскочила черноолкая, наполняя его до краев. За встречу! За наш новый мир! Территория Кэмпбеллов. Нью-Кэмпбелл. И к чему был весь этот маскарад? Черноволосая девушка раздраженно кинула кусок кости с остатками мяса под стол. И оттуда тут же раздался треск. Какого черта я должна была изображать из себя служанку? ещё и перед этим напыщенным болваном! «За наш новый мир! Тьфу, блин!» Девушка попыталась передразнить Исаева, но вышло не очень. Так что она, под от брата, схватила очередной кусок мяса и вгрызлась в него белоснежными зубами. «Успокойся, Кенна! Так было нужно!» — произнесла ее мать, наконец заняв после отбытия Исаева свое законное место по правую руку от мужа. «Мы должны были убедиться, что он не замышляет ничего дурного и не несет опасности нашему роду. Правда, я уверен, что он раскусил нас довольно быстро, но не ощутил опасности и тему поднимать не стал. «А мне он понравился», — сказал Ивер. «Несмотря на его воза, слабаком не выглядит. Да и гнили я в нем не почувствовал во время общения. Тебе лишь бы, мужик, меч знал, с какого конца держать, да пить мог в больших количествах. Вот и все твои критерии хорошего человека», — ставила Гевина, вторая из трех сестер. Характер у нее был схожий с Кенной так что старшая сестра лишь согласно угукнула, не прекращая жевать. Он смотрится адекватным. По крайней мере, он не позволил себе ничего лишнего и вел себя уважительно. Стала на сторону брата самая младшенькая, юна. Ага, именно поэтому ты стреляла в него глазками и постоянно подливала вина. Не применула вставить Кенна. Нет, я... Значит, так, очнувшись от раздумий, Прервал зарождающуюся перепалку патриарх. Торговля с Исаевыми быть. После его жеста идти на попятную означает бросить тень на честь нашего рода. Но сразу предупреждаю каждого из вас. Общаясь с Исаевым, будьте всегда начеку. Следите за каждым своим словом. Почему? Он не показался мне таким страшным, удивилась старшая дочь. Парень, как парень, да я подобных в академии каждый день видела. «И это они меня боялись, а не я их?» «Поверь, милая, если в парне есть хотя бы десятая часть воли его отца, этот мир очень скоро заговорит о нем. И судя по тому, что он успел приобрести, когда остальные только теряли, он может оказаться куда страшнее». Глава 12. Десантный модуль черепаха. Возвращение на черепаху заняло едва ли не больше времени, чем путь до Кэмболов. Поковырявшись в запасниках, их патриарх выдал нам с десяток малых ретрансляторов и два крупных. Два основных нам предстояло установить на входе и выходе из пещеры, а мелкие — на пути следования, тем самым обеспечив между нашими родами прямую связь неконтролируемую орбиталом. Не, защищенной она не была, и подключиться к ней для опытного человека не представляло сложности. Но о ней еще нужно было узнать, так что какое-то время об этом можно было не беспокоиться. В общем, на базе мы очутились почти за полночь, изрядно вымотавшиеся, но довольные собой. Проверка связи прошла успешно, так что, договорившись с Кэмпбеллом о выходе в эфир в определенное время, с чистой совестью отправился спать первым делом отдал распоряжение подготовить первую партию продовольствия и запчастей для отправки соседям. Отправив караван, который после пещеры должны были встретить люди Ивара, уселся в командном центре, размышляя, с чего бы начать строительную экспансию рода Исаевых. Запасы ресурсов, взятых с собой и добытых у Вилсонов, стремительно таяли, но на несколько важных построек их хватит. А там уже и поставки от Кэмпбеллов перекроют большую часть потребностей. Так что первым делом я заказал более просторные казармы, позволявшие разместить со всеми удобствами до полусотни бойцов. Так сказать, задел на будущее. Также дал указание инженерам начать возводить крытую теплицу. Морозов, конечно, сообщал об обнаруженных съедобных дикоросах. Но в ближайшее время, несмотря даже на нынешние чудеса селекции генетики, составить конкуренцию той же тысячелетиями выводимой пшеницы они были неспособны. Самым же главным проектом было строительство оружейного завода. Был он, конечно, начального уровня и мог производить лишь боеприпасы, а также простейшие детали для ручного оружия и брони. Однако это позволит нам выйти на самообеспечение в плане огневой мощи и не зависеть от прихоти наместника. И под конец, пометуя о многочисленных просьбах подчиненных, таки выделил отдельного инженера, дав указания немедля приступить к постройке бани. Традиция, так сказать. Каждый раз, глядя на возможности черепахи, задаюсь вопросом. А «Где же твой отец ее добыл?» Сидя на самодельной лавочке, наставник тщательно натирал молот. Не забывая при этом покрикивать на наматывающих круги бойцов. «Сегодня у нас была тренировка на открытом воздухе». «Надеюсь, что этого мы никогда не узнаем». Подтянувшись на турнике, сделал выход силой и замер в верхней точке. Засмотревшись, как инженеры ловко возводят стену будущей казармы. «Быстрее, броненосцы! Что вы еле тачитесь!» В очередной раз прикрикнул на подопечных Леонов. Солнце, несмотря на утро, уже изрядно припекало, и бойцы, обливающиеся потом, припустили быстрее. «Почему?» Разве плохо было бы иметь еще одну такую крепость? Ты помнишь, как началось становление нашего рода?» Сделав еще десяток подтягиваний, упал на вытоптанную землю и принялся отжиматься. «Ну вот, опять урок истории. Седовласый мужчина, годящийся мне в отцы, если не в дедушке, словно самый настоящий школьник, тяжело вздохнул. А «Можно пропустить подробности?» «Я всегда поражаюсь». Как в тебе умудряется сочетаться преданность роду и полное равнодушие к его истории? С каждым движением планета толкалась все тяжелее, но подключать эфир я не спешил. — Я знал твоего отца, знаю тебя, и мне этого достаточно, — усмехнулся наставник. — Рассказывай давай уже. Лет семьсот назад прапрадед ныне почившего императора, который сам императором еще не был, мечом и флотом объединял планеты одну за другой. Уже не считая, я механически двигался вверх-вниз, чуй как начинают гореть руки. «Да, да, но не надо настолько подробно. Я все же гражданин империи в курсе истории образования. Битва при Карилии, столкновение с теократами, ну и осады Герани. Про нее вообще все знают. Да и фильмов снято на эту тему, мама, не горюй. Знают-то все, вот только не все». Ты ж наверняка видел эпизод, где спутниковую оборону Кратов взламывает небольшой флот под руководством графа Сверидова, дальнего родственника, нынешнего императора. А вот теперь руки начали отказывать, и настало время подключать эфир. Сосредоточившись, выпустил из ядра волну энергии, не давая ей выйти за пределы тела. Теплота, разлившаяся по нему, тут же сменилась прохладой, и я почувствовал, как усталость отступает. — И? — уже заинтересованно спросил наставник. Он уже понял, что то, что ему предстоит услышать, мало кто знает. Оборону снес не он. К моменту появления семи неопознанных кораблей от его флота оставались жалкие ошметки. И даже линкор графа, на котором он прятался в тылу, изрядно полыхал. Закончив с отжиманиями, вернулся обратно на турник. Этот трус наверняка изрядно перепугался, когда корабли моего прадеда прошли сквозь остатки его флота и вцепились в глотку кратом. В итоге оборона была скрыта, планета захвачена, а теократы словно крысы разбежались и забились по углам. Тогда почему все почести достались этому Сверидову? Озадачился Леонов, который больше трусов презирал только предателей. Все как обычно, политика. Даже в то время родня графа обладала немалой властью и влиянием в республиках. И если бы будущий император рассказал о произошедшем, сомневаюсь, что сейчас империя бы существовала. По крайней мере, в том виде, в котором мы ее знаем. Закончив с физическими упражнениями, сел на соседнюю лавочку и приступил к тренировке дарам. Так что официальная версия именно такая. Превозмогая яростное сопротивление каратов, свиридов, невероятно рискуя, повел на таран собственный линкор, повредив центральную станцию и лишив сеть обороны одного из центральных узлов. Ну а свидетельства о появлении флота моего родича попросту затерли. Так если они стерли всю информацию, тогда откуда ты это узнал? Отец рассказал. Теперь уже наставник, отложив начищенное оружие до блеска, подошел к турнику и, крякнув, повис на нем. Хотя нет, вру. Это протестующая хрустнула металлическая перекладина. Попробуй еще выдержать этого здоровяка, даже без силовой брони. Книжку в библиотеке нашел. Внук прадеда очень любил история о сражениях, которые ему дед рассказывал на ночь. Часть из них он позже и записал. Вот только перед этим, тщательно изучив тот период, я на минуту замолчал, пытаясь одновременно прогнать по телу эфир, не дав ему вырваться наружу, но и не позволив поглотиться организмом. Благодаря полученной информации, он выяснил и вторую, самую главную причину. — Ненавижу подтягиваться! — услышал я бормотание наставника. Тем не менее, эта глыба продолжала размеренно подтягиваться и опускаться. «И какая причина-то? Те самые неизвестные корабли. Может, помнишь из курса истории, что после объединения республик и кратов в единую империю произошел значительный технологический скачок? Особенно в межзвездных перелетах. Да и вообще со всем, что связано с космосом». Услышав его подтверждающее пыхтение, продолжил. «Так вот, Родич связал это именно с технологиями, добытыми дедом». Да и, судя по тому стремительному взлету нашего рода после окончания войны, который мы официально не имели громких заслуг, склонен с ним согласиться. Слегка расслабившись, почувствовал, как эфир пытается вырваться из-под контроля. Предки, кстати, до тех событий состояли в корпусе дальней разведки и изрядно помотались по космосу. «Занятная история! Получается, черепаха из тех кораблей!» И мне все равно непонятно твои нежелание обзавестись еще одним таким зверем. Я по-прежнему не открывал глаза, но, судя по звукам, Леонов закончил упражнение и вернулся на лавочку. О, тут самое интересное. Сидя руки вместе, собрал эфир на кончиках пальцев. В ту разведку уходило восемь родичей, фактически весь род, а вернулся только один, но на семи кораблях. И ничего подобного нашей базе, насколько мне неизвестно, на них не было. Совпадение. Люди гибнут, даже аристократы. И все же тогда откуда наша малышка? Отец как-то убыл в длительную экспедицию. Ты, наверное, помнишь, он, считай, полгода отсутствовал. Я открыл глаза. Кожа на пальцах, охваченных эфирным пламенем, покрылась волдырями. Но второй дар приглушил боль, А волдыри начали уменьшаться. А после вернулся с черепахой. Было такое хотя я думал, что он достал ее откуда-то из родового скрона. Ну, или это был спецзаказ фабрикаторов, — кивнул наставник. — Но ну, опять-таки, даже если он и привез ее с собой из экспедиции, повернулся что он живым. — Он-то да, а у дяди Кости нет. Пламя вытянулось на добрых пять сантиметров, превращаясь в тонкий стилет. Правда, держать в такой форме его было неимоверно трудно и чрезвычайно затратно. — Опять не сходится. Константин Валентинович погиб на земле, при взрыве на заводе. Причем как раз когда твой отец уже убыл. Я помню то происшествие. Погиб он и два его помощника. Всю охрану на уши подняли. Мы там двое суток на развалах провели. Но трупы не нашли, — нахмурился наставник. Во-первых, не вы, а гвардейцы дяди, — невесело улыбнулся я. Ну, а во-вторых, это были какие-то левые люди. Дядя же убыл с отцом и не вернулся. Как-то не очень звучит. Судя по всему, наставника здорово задело то, что ему, доверенному человеку, прослужившему столько лет роду и доказавшему свою преданность, только сейчас открываются подобные тайны. Как есть. И да, сразу скажу, что расположение того места, где наш род обменивал близких на эту технику, мне неизвестно. Отец даже мои догадки подтверждать отказывался. Не то, что что-то рассказывать. Так что большая часть рассказана лишь моей предположением. Поднявшись, перекачал весь эфир в правую руку. Тонкое лезвие стало чуть шире, но и жар увеличился настолько, что лечение уже не справлялось. Выдержав не больше двух секунд, ударил кулаком по земле, сбрасывая заряд и, наблюдая, как от вмятины пробегают искорки, а трава на их пути моментально жухнет. «Становишься все сильнее и сильнее!» — одобрительно прокомментировал наставник. — Еще немного, и можно будет официально на шестую ступень претендовать. Репутацию рода это поднимет. — Рановато! — покачала головой, заканчивая вытирать пот и натягивая куртку. — Такой резкий скачок привлечет лишнее внимание. А нам и без него стоит ожидать гостей в конце месяца. — Где же мы их всех хоронить будем? — Думаешь, все-таки полезут? Планета спуску не дает, лишь буря одна что устроила. — «Мне кажется, в ближайшее время у всех своих проблем по горло будет. Не то, что другим их чинить». Леонов тоже закончил тренировку и сейчас блаженно вытянул ноги, при этом не забывая покрикивать на пытавшихся сочковать бойцов. «Полезут, куда денутся?» «Пускай они толпой. Так, редкие отряды. Заблудившихся. Охотников. Может быть, наемники, которые почему-то желают лично переговорить с потенциальным нанимателем. По крайней мере, я бы такой тактике на первых порах придерживался. Большие маневры начнутся через год-другой. Я прикрыл глаза от поднимающегося все выше солнца и посмотрел в сторону казарм. Прошло меньше часа, а первый этаж и половина второго были уже готовы. Конечно, оставалась еще внутренняя отделка и укрепление внешней структуры, но, думаю, к нашему возвращению гвардейцы смогут там уже разместиться. Идем завтракать, да начнем собираться то полудню надо будет успеть добраться», — сказала я наставнику. «Завтрак — это хорошо, а хороший завтрак — еще лучше», — согласился он, а после гаркнул в сторону бойцов. «Закончить тренировку!» После завтрака посетил Морозову. Женщина до сих пор чувствовала себя неуверенно из-за отпугивателя, все время пытаясь извиниться. «Я перед нашим убытием Кэмпбеллом...» вроде привел ее в чувство но какой-то умник догадался пригласить анастасию на повторный разбор полетов где прокручивали самые удачные эпизоды сражения с крабом по итогу ее опять переклинило. хотя моя просьба которая озвучил после завтрака кажется слегка озадачила анастасию на позагоревшемся огоньку в глазах я понял что ее ошибка в эксперименте не такая уж и ошибка только не переусердствуйте напоследок добавил строгости в голос «Знаю я этих особ Это она сейчас вся пришибленная. А как начнет творить, так я на месте черепахи только гору обломков обнаружу. Все же надо будет озадачиться отдельной лабораторией. Мысли опять скакнули в сторону муравейника. Идеальное же место для бункера. Но сил на его исследование пока не было. Придется ждать, когда появятся новые рекруты. Снаружи ангара меня уже ждал БТР с наставником и Клаусом. Легкий бронекостюм смотрелся на последнем словно мешок из-под картошки, что, учитывая автоподгонку под размеры носителя, было несколько странным. Судя по всему, такие же мысли посещали и наставника, так как он упорно пытался поправить элементы доспехов на геологе, но каких-то изменений к лучшему я не заметил. «Мы готовы выдвигаться. Ну, почти все», — доложил Леонов, покосившись на Клауса. «Ты точно готов?» — спросил я у слегка бледноватого мужчины. — Необходимости покидать черепаху нет, да и вряд ли мы там долго пробудем. — Г-готов! Слегка заикнувшись, Клаус смутился, а я ободряюще похлопал его по плечу. — Нужно привыкать. — Да блин, я иду с вами! — взяв себя в руки, по слогам, но уже гораздо четче произнес он. — Да уж, если и есть человек максимально далекий от сражений... Так это именно наш геолог. Даже странно, что он решил высаживаться вместе с нами. Но, видимо, та пещера чудес так сильно подействовала на Клауса, что он себя пересилил и решил начать понемногу покидать стены базы. До кромки леса мы добрались довольно быстро, остановив машину в паре десятков метров. Сегодня я планировал небольшую разведку, Километров пять, не больше. На самом деле, острой необходимости в этом не было. Но именно в том направлении лежали ныне свободные земли. Новостей с момента высадки от рода Магро не поступало, так что их закономерно списали со счетов, по крайней мере неофициально. С учетом того, что сесть они умудрились посреди густого леса, это было неудивительно. Но не обнаружение и разграбление очередного модуля было основным приоритетом разведки. Территория Магро располагалась прямо в центре нашего сектора и первый завладевший им фактически начинал граничить со всеми остальными родами, что открывало ряд преимуществ. Проблемы тоже появлялись, но тут уже все зависело от дипломатии и наличия больших пушек. «Да уж, с ветерком не прокатишься», — пробормотал я, разглядывая стоящие чуть ли не чистоколом стволы деревьев, между которыми к тому же виднелись лианы. Смотрелись эти природные веревки чрезвычайно крепко, так что транспорт однозначно придется оставить. Просочившись меж деревьев, что было тяжело дышать даже мне, не то что штурмовикам, которые умудрились повалить пару молодых стволов, мы начали углубляться в лес. «Вы, кстати, заметили, как отличается внешняя растительность от здешней лесной?» — спросил на общей волне Клаус. «Если первые деревья я бы отнес к субтропической полосе, то эти больше напоминают хвойные. Ай!» Геолог было протянул руку, намереваясь потрогать кору ближайшего дерева но тут же получил по этой самой руке от бойца, приставленного к нему в качестве охранника. «Меня радует ваша любознательность, но давайте вы ничего трогать не будете», — сказал я, разглядываясь с небольшой возвышенности густой непроходимый лес. «Если дальше так будет, а судя по небольшой аэроразведке, так оно и было, то захват этой территории будет чертовски непростым делом, даже если не учитывать местных тварей. Их, конечно, пока было не видно». Но ощущение тревоги с каждым пройденным километром нарастало все больше. «Хреновое место!» — произнес наставник, шедший чуть впереди. Но ну, мы пора возвращаться, пока на кого-нибудь не нарвались». «Согласен, не будем рисковать», — кивнул я. Мелькнувшую перед лицом ветку я успел отсечь, прежде чем моментально потерявшая листву дерева успела дотронуться до меня своими заострившимися сучьями. Справа от меня молот наставника опустился на Лиану, извивающийся, словно гигантская змея, разбрызгивая красную кровь. Я же уже мчался вперед, пытаясь перехватить Клауса, прежде чем распахнувшийся в огромном стволе зев утащит орущего геолога куда-то под землю. Ноги охранявшего его бойца оплели Лианы и дернули, пытаясь повалить гиганта на землю. Но не тут-то было. Турмовик, дрыгнув ногой, порвал зеленые жгуты, словно нитки, и принялся работать взревевшим мечом-бензопилой, словно заправский лесоруб. Разве что, в отличие от последнего, летели тут не щепки, а куски мяса. Да фонтаны крови били во все стороны. Я уже не церемонясь, послал волны эфира в сторону Клауса, разрубив раскрывшийся ствол на несколько крупных кусков, едва не задев мужчину. Упав на траву... И при этом придавив ползущую гадину, геолог выхватил оружие. Только почему-то вместо меча — тонкий охотничий нож. и принялся кромсать ожившую лиану. Впрочем, чем бы дитя не тяшилось, Убедившись, что геологу пока ничего не угрожает, переключился на остальных. Наставник, пародируя винтокрыл, махал над головой молотом, превращая все на своем пути в мелкий фарш. По бокам от него работали, словно роботы-штурмовики перерабатывая поступающую биомассу. Но, несмотря на их успехи, гора мяса перед ними неуклонно росла. Они все же вынуждены были отступать. Джунгли словно взбесились. Почти каждое дерево, каждый куст, даже травинки пытались ударить, оплести и раздавить каждого из нас. «Отступаем!» Вогнав напитанный эфиром клинок в раскрытую пасть дереву, приказал я. И мы пошли, шаг за шагом. Метр за метром, отбиваясь от нападающих. Если путь сюда у нас занял чуть больше часа, то обратно мы потратили не меньше трех. Последний километр мне пришлось уже вливать в своих бойцов эфир, подстегивая и не давая сбавить темп. Какими бы не были мощными доспехи, но непрерывное трехчасовое сражение вымотает кого угодно. Не физически, так морально. «Да не в жизнь мои ноги не будет в этом проклятом лесу!» Клаусу трясло. Зато заикание пропало. Похоже, навсегда. «Ну, падла! Ха -ха, насчет ноги ты -то тут точно заметил!» Кахотнул, тащащий его на себе боец. Левая нога геолога была вывернута под неестественным углом. Еще и зажата деформированной броней. Впрочем, коктейль из боевых стимуляторов и моя постоянная подпитка эфиром не дали мужчине уйти в бессознанку. Так что сейчас он болтался словно рюкзак за спиной штурмовика. «Разговорчики, мля!» — рыкнул наставник, но уже скорее для проформы. Чем ближе было к выходу из леса, тем бодрее становились разговоры. Мы вот-вот должны были выбраться из леса, и нападения мимикрировавших под деревья тварей уже почти прекратились. «Твою ж мать!» Две лианы, упавшие сверху, на плечи штурмовика моментально выпустили шипы, пытаясь впрыснуть яд. Но ругался он не из-за страха. Иголки безуспешно тыкали в металл, просто так размазывая бурую жижу. Скорее всего, он представлял, как будет отмывать доспех от этой невероятно липучей и быстро сохнущей субстанции. Взвыл цепной меч, и к моим ногам упали аж лиан. Вдавив их в землю, оглянулся назад. Несмотря на то, что все это время мы, отступая, буквально выкашивали малейшие препятствия на пути, За нами вновь образовалась зеленая стена джунглей. Словно и не было этого изнурительного марш-броска. Что ж, тоже неплохо. На ближайшее время это направление можно считать безопасным. Но есть у меня пара идей, как сделать его точно непроходимым. Жаль только до модуля Магро пока не добраться. Но ну, пускай будет про запас. Думаю, что способ я рано или поздно найду. Глава тринадцатая Десантный модуль черепаха После неудачной разведки в лесу дни потекли более размеренно и однообразно. Если, конечно, постоянная охота на зверей, обладающих различными дарами, может быть однообразной. Также завершилось строительство заказанных модулей, которым я добавил плавильню. Во-первых, поставок руды оставались сутки. И, как меня заверил патриарх Кэмпбеллов, свою часть сделки они выполнят, несмотря на возникшие трудности. О самих проблемах он, конечно, не сообщал. Но из разговоров с Иваром, которого, по-видимому, представили ко мне для налаживания отношений, да по разведчиков, шахты в горах оказались далеко неспокойным местом. По крайней мере, мне доложили о десятке тел в различном состоянии разукомплектованности которые грузили на транспорт. К сожалению, расстояние от нашего наблюдательного поста до шахт было велико, но дежуривший в тот день боец рассказал о стрельбе. А когда оттуда всех эвакуировали, соседи завалили выход, подорвав его. Помимо охоты, я медленно, но верно наносил на карту границы владений. И пока получающаяся картина меня более-менее удовлетворяла. На севере и востоке нас окружал лес чьей непроходимости мы успешно убедились несколько дней назад. Да, пускай отряд у нас был маленький, но что-то мне подсказывает, что чем дальше в лес, тем страшнее будут местные грибки и ягодки. Западу запада находилось большое озеро, чей берег мы успели исследовать совсем немного. Про глубину и прочее мы даже и не думали. Исходя из этого, получалось, что единственный безопасный путь с моих владений к внутренним землям других волн пролегал через территорию Кэмпбеллов добраться к которым можно из моих новых земель. Земли, расположенные южнее, на данный момент толком не рассматривал. Если уж территории четвертой волны обозначались как дикие, то, что творится за их пределами, было страшно представить. На следующее утро к соседям за первой партией руды я отправился лично. На базе все было спокойно, экстракторы были нагружены под завязку, так что, погрузив излишки добычи на восстановленную платформу, Решил почтить их своим присутствием. Тем более, что вчера Ивар сам приглашал. Сказал, что хочет познакомиться со старшим братом и остальными членами семьи. Прям так и сказал. Другие члены семьи. Видно было, что ему некомфортно, но я сделал вид, что не обратил на это внимания. И вот теперь трясусь на броне в предвкушении очередного представления у Кэмпбелла за столом. Надеюсь, хоть угостят чем-нибудь вкусным. Пещера меня встретила новенькими воротами метровой толщины. Их я приказал установить сразу же после первого посещения соседей. Причем с обеих сторон. Надо отдать должное патриарху-соседу. Глупых вопросов на эту тему он не задавал. Сейчас же в пещере развернулся натуральный научный лагерь. Пускай и крохотный. Здесь имелись большая герметичная палатка, пара бойцов в специальной химзащитной броне и один хромой геолог. Но, тем не менее, ногу Клаусу я спас, но вот кость срастить не мог. Дара пока не хватало. Охрану же к нему пришлось поставить после того, как из одного отнорка в пещеру вывалилась непонятная тягучая жижа, которая, видимо, с помощью дара могла принимать различные формы. И вот только почему-то первым делом ей очень понравилось формировать колюще-режущие предметы, которые она тут же решила продемонстрировать нашему хромому. Благо, охрана дежурища на внешних воротах успела среагировать на вопли в эфире и спасти с трудом улепетывающего мужчину. Да уж, что-то не заладил знакомство у Клауса со здешней фауной. После этого я приказал заблокировать все проходы, благо их было немного, и, скрипя сердцем, выделил охрану. Людей катастрофически не хватало. Но обнаруженные выбросы гейзеров соединения были важны для нормального функционирования плавильни и оружейного завода. Так что пришлось пойти на это. Зайдя в палатку клаусу и убедившись, что никто его больше сожрать не пытался, проскочил пещеру и, выслушав доклад дежурившего снаружи наблюдателя, спустился в ущелье. Встречать нас никто не спешил. Впрочем, я не сомневался, что за нами следят не через один снайперский прицел. «Как я рад тебя видеть!» Стоило нам только прибыть в замок Кэмпбеллов, как навстречу вышел Ивар. Облаченный, в клетчатый мундир и такую же юбку, которую вроде бы называли Килтом. И он выглядел забавно. Правда, по-прежнему висящий на поясе палаш немного компенсировал это впечатление. «Скучно живется!» Пожав протянутую руку, дал команду своим людям разгружаться. «За пределы базы выходить не пробовал?» «Трижды ха!» Знал бы ты, что в забоях творится, ты бы так не шутил. Так что в этом плане веселье в избытке, хохотнул Ивар. А чтобы пиво выпить, да оборужей потолковать, вот это не с кем. Отец с братом вечно про политику до земли, а сестры. И чем же тебя сестры не устраивают, а? Раздался звонкий голос у парня за спиной, и тот страдальчески закатил глаза. А я увидел, как из ворот гаража выходила девушка. «Не лезь в разговор, мужчин, женщина!» — рыкнул, не оборачиваясь, Ивар. Но, судя по всему, этот клич, способный испугать местную живность до инфаркта, не произвел на ну, уже виденную мной особо никакого впечатления. «Да о чем вы там разговаривать можете? Об оружии до выпивки!» — фыркнула черноволосая. Впрочем, цвет волос я помнил еще с того ужина. В данный момент же местная валькирия была облачена в полный доспех с глухим шлемом и коротким серым плащом, который, правда, сейчас больше походил на тряпку, порванную и всю в крови тряпку. Также из-за спины виднелось плечо лука. Но даже по такой небольшой части было понятно, что это древняя штука. Родовой артефакт наподобие моих аспидов? Возможно. Надо будет как-нибудь аккуратно разузнать об этом. «Что, лук понравился? больше хочешь узнать о нем побольше?» «Вряд ли ты видел что-то подобное». Черноволосая отстегнула шлем, продемонстрировав слегка надменную улыбку. «Немного грубовато. Я, конечно, уважаю прямолинейных людей, особенно когда они не перегибают палку. Но вот в данном случае девушка слегка перегнула». «Кенна!» — первым среагировал Ивар. «Похоже, чему-то помимо умения драться его все же учат». «Подбирай выражение! Ничего страшного!» Откуда обычный прислуги знать правила этикета? Хотя, на самом деле, я удивлен, что подобное произведение артефакторики находится в руках обычной служанки. Тем не менее, Кенна, как только смоешь потроха с доспехов, принеси что-нибудь выпить. Я бы не отказался от сока. Отдав указание, причем не своему человеку, повернулся к Ивору. У Кенны дернулся глаз, а ее брат непроизвольно потянулся к мечу. «Кенна, милая, вот вы где!» И опять раздался женский голос. Они там что, всей семейкой за стеной стоят? Из того же гаража величественно выплыла королева. Нет, даже королева! Именно что с большой буквы. И если в форме служанки супруга-патриарха выглядела просто красиво, то сейчас в зеленом платье, которое совершенно не скрывало идеальную фигуру, и пышной прической она смотрелась просто идеально. С прибытием, Игорь Владиславович! Поприветствовала меня Лиал Кэмпбелл, третья по счету, но единственная оставшаяся в живых жена патриарха. Да-да, я все же уделил пару часов и выделил небольшую денежную сумму, которая тут же ушла в липкие руки куратора, но ну, позволившая разжиться более подробной информацией об этом роде. «Мое почтение главному сокровищу дома Кэмпбеллов», произнес я и увидел довольную улыбку женщины, которая остается падкой на комплименты даже если слышит их самого раннего детства. Да уж, если ее дочки с возрастом станут еще больше похожими на мать, я перевел задумчивый взгляд, слиял на Кенну. И девушка, до этого бывшая красная от возмущения, стала пунцовой, но уже похоже от смущения. Одними губами произнеся хам, она резко развернулась и унеслась в сторону башни. Не стоит так смотреть на молодых девушек, Иначе потом придется брать ответственность за них и за их поступки. Рассмеялась Льял, но в этот раз в ее улыбке мелькнул опасный оскал. Недаром ее имя на древнем языке означало «волчица». «Ваш совет услышан, ваше сиятельство», — кивнул я. «Про то, что он не особо-то и нужен, говорить не стал». «Замечательно, что мы друг друга понимаем». «Тогда...» — Льял хлопнула в ладоши, и перед ней тут же появилась служанка. В этот раз, похоже, настоящее. «Несса, отведи нашего дорогого гостя, чтобы он мог себя привести в порядок после дороги». Служанка тут же поклонилась и повела в сторону донжона. Уже уходя, я услышал, как Ильял отправляет Ивара за сестрой. Судя по тому, что она распорядилась тащить дочку за стол даже силой, обед как минимум будет нескучным. Он и правда оказался довольно-таки интересным. Стоило мне появиться в зале, как семь пар глаз уставились на меня, буквально прошивая насквозь. Особенно в этом старались трое. Кенна, средняя сестра Гевина и их брат, будущий глава рода Дугольд. И даже с первого взгляда я понял, что на одной планете мы с ним не уживемся. Неприятный тип, как внешне, так и внутренне. Хищные щелки, вечно бегающих глаз. Бледное, пухлое лицо и странные взгляды, периодически бросаемые на членов семьи, особенно на сестер. Не знаю, почему они на них не реагируют. Может быть, привыкли уже. Но я бы, если кто-то так глядел на моих сестер прямо за столом, оторвал бы ему голову. Но что страннее всего, я ощущал циркулирующий в нем эфир. Первый раз такое испытываю. То ли это мои способности растут, то ли этот странный тип был буквально переполнен энергией. В общем, они изучали меня. Я изучал их. Стандартная практика подобных обедов. Во время разговоров за едой Дугальд периодически пытался поддеть меня, поднимающий котливы темы по поводу моего рода. Но поначалу льял, а под конец уже и патриарх. его каждый раз осаживали. Технически я бы мог подбросить дровишек в костер конфликта, что он пытался раздуть, но особой выгоды в этом не было. Так что к концу обеда просто стал его игнорировать чем еще больше разозлил этого типа. По крайней мере, исходящее волнение эфира от него становилось все больше и больше. «Кстати, Игорь, вы уже ознакомились с последней информацией из столицы?» В очередной раз, сменив тему разговора, начатую старшим сыном, спросил патриарх. Увидев, что я отрицательно покачал головой, продолжил. «Наместник приказал начать скупку добытых ресурсов для подготовки к отправке». Первый магазин в столице должен будет открыться уже завтра. Тогда, как я понимаю, лифт они вот-вот должны запустить. Только думаю, нам это не грозит в ближайшее время. Или вы хотите нанять пару дирижаблей Хига? Нет, рассмеялся патриарх. Даже страшно представить, какую цену они заломят за перевозку руды. А уж с учетом имперских расценок мы еще и в долги влезем. Озвучена им комиссия центра заставило меня присвистнуть от удивления. Чем я заработал неодобрительный взгляд Кенны, впрочем, неудивительно, и немножко покровительственный, что как раз-таки было странно, от Льял. У меня примерно такая же реакция была, согласился со мной старший Кэмпбелл. А если учитывать двойную ставку налога в этом месяце, то все это наводит на определенные мысли. Кстати, Игорь, вновь подал голос Дугольд, подхватывая очередной кубок с вином и громко отбивая. «Да что с ним не так? Вы же способны будете его платить? Если что, мы будем готовы приобрести у вас земли Уилсонов. Чему столь слабому роду такие огромные территории?» «Сын, выйди!» — одновременно прозвучали голоса Дугласа и Льял. Вот только как-то по-разному они звучали. «Причем выйди!» — сказала жена патриарха. Но мне стало понятно его отношение». Похоже, хитрожопый Дементьев не только мне пытался пропихнуть дурно пахнущий контракт. Вот только на тот момент Кэмпбеллом было явно не до этого. И теперь эта бледная поганка наверняка винит меня, что он лишился перспективы стать полноправным лендлордом в столь короткие сроки. План, в принципе, неплохой. Дождись первой волны переселенцев с орбитала и строй свой собственный город под крылышком отца, но на соседней территории а после смерти становись патриархом, еще и увеличивая свои земли в два раза. Сплошные плюсы. Вот только он не знал, что явись он к модулю Уилсона в первом, скорее всего, сейчас был бы мертв. Бросив гневный взгляд на всех, уделив особое внимание, льял, Дугалит не дожидаясь, пока слуга отодвинет стул, откинул его в сторону и вышел из помещения, в котором повисла тишина. Он просто устал, еще и вино в голову ударило. Прошу вас не воспринимать его слова всерьез. Попытался сгладить неловкость, попахивающую оскорблением патриарх. Я поговорю с ним, и он обязательно принесет извинения. «Не стоит», — покачал я головой, аккуратно ставя расплющенный кубок на стол и медленно вытирая пролившееся на рукав вино, похожее на кровь. Он сказал, что думал, его извинения уже вряд ли что-то изменят. «Игорь Владиславович, мы зависим друг от друга». «И не стоит из-за слов глупого мальчишки все рушить», — осторожно произнесла Льял. «Надо же, даже по имени что? «Сестры, все как одна, опустили глаза в стол, боясь даже взглянуть в мою сторону». Ивар и тот сутулился, но глазами туда-сюда стрелял. А слуги и вовсе, кажется, забыли, как дышать. «Этот глупый мальчишка, ваш будущий патриарх», — я обвел взглядом собравшихся и остановился на Дугласе. Сделку расторгать не будем, но и делать вид, что ничего не произошло, я не собираюсь. Я покосился на светившийся алом в ножных аспиды и притушил эфир, убирая сияние. Все-таки любые нападки в сторону моего рода выводят меня из себя. Засим прошу извинить, но мне нужно проконтролировать погрузку руды и возвращаться домой. Благодарю за обед, рад был познакомиться. В этот раз по-настоящему, кивнув Кэмпбеллом, поднялся из-за стола аккуратно отодвинув стул и пошел вслед за быстро сориентировавшимся слугой. Но прежде чем я добрался до платформы, судя по всему, уже полностью загруженный, меня догнал Ивар. «Игорь! Игорь, подожди!» Здоровяк попытался схватить меня за плечо, но я шагнул в сторону, и он пролетел мимо. «Что-то хотели, ваша светлость?» Официальным тоном произнес я. «Игорь Владиславович! фу ты, блин!» Заколебали со своим этикетом. «Мы же на дикой планете!» «А, все расшаркивайтесь друг перед другом!» Неожиданно завялся Игор. А я неожиданно даже для самого себя рассмеялся. Все же за ним было забавно наблюдать. «Игорь, да блин, чего ты ржешь? Говори уже, чего хотел. А то мне реально ехать уже пора». Отсмеявшись, сказал я. «Да я все же хотел извиниться за брата. Ты, наверное, понял, что Дугольд, он немного странный». Кэмбелл Дугольд, возраст 26 лет. Рост метр семьдесят четыре, телосложение плотное. И является ребенком от второй жены патриарха Лансин, погибший во время нападения на родовой дом на земле. Был отдан на воспитание в род Син, причина неизвестна. В возрасте 19 лет вернулся в Ашрот и с этого момента готовится принять должность патриарха. Четко оторобанил я и в конце уже более тихо добавил. Он же ваш род, и погубит. Подготовился, да? Нахмурился Ивар и тут до него дошло: что ты сказал? То, что слышал. Ответил я совершенно не обращая внимания на нависшую надо мной фигуру. Ты не глупый парень, да и весь ваш род мне импонирует, особенно после более глубокого изучения. Именно поэтому я с тобой еще разговариваю. Я на секунду отвернулся и махнул рукой своим людям, чтобы готовились к отбытию. Ты и твои родичи. Разве что за исключением патриарха, не знаю почему. Прекрасно понимает, что он не вы. И судя по тому, что мне удалось узнать про Син, это неудивительно. Я ободряюще похлопал растерянного парня по плечу. Ты же понимаешь, я обязан сообщить отцу о твоих словах. Лучше расскажи, волчица. Это избавит тебя от моральных угрызений, а мать твоя умный человек и сообразит, что к чему. И вот еще что, Ивар. С этого момента присматривай за сестрами более внимательно, да и за матерью. Хотя, думаю, она далеко не так слаба и сможет в случае чего постоять за себя. Закрепив шлем, опустил забрала и, пожав на прощание протянутую руку, направился к бронетранспортеру. Нью Кэмбл. Некоторое время спустя. Запах Гарри вновь заполнил небольшой кабинет Дугальда. Но тут же улетучился, не успев впитаться в мебель. Наследник Рода, скрипя зубами, сформировал очередной шар огня и швырнул стену, и так украшенную изрядными подпалинами. Да как они посмели поднять на него голос? Особенно эта сука льял. Всего лишь третья жена. Да она ему пятки лизать должна, чтобы он не вытянул ее и ее сынка. сестра кто он оставит, как только папаня отдаст концы а теперь в его силах это устроить пораньше. Но первым делом стоит избавиться от этого Исаева, лишившего его земель и испортившего такой чудесный план. Бабушка будет недовольна задержкой, но он сможет все исправить. Дугальд беззвучно рассыхотался, формируя в ладони черное пламя, а его глаза заволокла тьма. В зеркало в такие моменты он предпочитал не смотреть, но полученная сила пьянила и обещала целый мир. Так что оно того стоило. Территории Исаевых. На пути с территории Кэмпбеллов. «Игорь Владиславович, у нас проблема!» Вышел со мной на связь Морозова. Едва мы выбрались из пещеры. Видимо, переживала, что Кэмпбеллы могут прослушивать. «Что случилось?» Обеспокоенно спросил я. «Если уж Анастасия говорит слово «проблемы», то это действительно так». На черепахе объявлен карантин. Уже четверо за последние три часа в лазарете. У всех жар, обильное потоотделение. Повышенное сердцебиение. Женщина исчезла с экрана. Но я слышал, как она дает указания, куда положить очередного пациента. Пятый поступил. Федор Иванович слег одним из первых. Понял, Настя. Вы бы надели защитные костюмы. У Сидоровича на складе они точно были. Уже отдала приказ. Сейчас проверит.